часть десятая. Государство народа. Скотт начал писать книгу 22 июня 1941 года. Закончил, когда немцы подошли к Москве, и ему уже не пристало информировать американцев только о плохом, по сравнению с американцами материальным обеспечением русских рабочих. Нужно было и пояснить американцам, почему оно такое. Скоро должно произойти нападение капиталистов на Советский Союз. подготавливаемое долгие годы твердили советская пресса, радио, школьные учителя, агитаторы партийные, профсоюзные и комсомольские деятели на бесчисленных собраниях. Военный бюджет русских каждый год возрастал почти вдвое. Делались огромные запасы стратегического сырья, машин и оборудования, топлива, продуктов и запасных частей. Красной армии увеличилось приблизительно с 2 млн человек в 1938 году. до 6-7 миллионов к весне 1941 года. Ускорилось строительство железных дорог и промышленных предприятий на Урале, в районах Центральной Азии и в Сибири. На все эти мероприятия уходила та небольшая, но постоянно растущая прибыль, которую магнитогорские рабочие начали получать в виде велосипедов, наручных часов, радиоприемников, а также хорошей колбасы и других продуктов питания. В 1939 году в магнитогорских магазинах не было сигарет, водку можно было достать лишь от случая к случаю, а ботинки и костюмы полностью исчезли из продажи. К 1940 году вновь были введены карточки на хлеб, несмотря на закон, запрещающий такую практику. Однако в Магнитогорске эти общенациональные явления приобрели ещё и чисто специфические уральские черты. возростали здания новых заводов, без каких-бы-то не было проектов. Никто не знал, что эти заводы будут производить. Одновременно прилагались огромные усилия для увеличения мощности электростанций. И это несмотря на то, что, по крайней мере, в Магнитогорске снабжение электроэнергией действующих предприятий уже было более чем достаточно. Даже в Магнитогорске, за тысячи миль вдали от любой границы, делались приготовления для светомаскировки. перекрашивали красные газохранилища в чёрный цвет. В магазинах и на предприятиях появились специальные полки с противогазами. Для учащихся старших классов средней школы и студентов высших учебных заведений ввели курс изучения автоматического оружия. По мере того, как война распространялась всё дальше и дальше по Западной Европе, рабочие Магнитогорска и сотен других советских городов производили всё больше и больше продукции, а потребляли всё меньше. Необходимо было подготовиться к борьбе и разбить врага. Кто конкретно был этот враг, никто точно не знал. Но несмотря ни на что, количество производимой продукции увеличивалось. Здесь вероятно и можно найти ответ на тот вопрос, который с 22 июня 1941 года задавали себе многие американцы. Каким образом у русских так хорошо идут дела? В чём причина успехов России? Россия всегда располагала большим людским потенциалом и несметными природными ресурсами. В течение последних 10 лет русский народ пролил много крови, пота и слёз, чтобы создать ещё кое-что современную индустриальную промышленную базу в недосягаемости военных сил любого захватчика, сталинскую крепость на Урале, а также оснащённую современными танками армию. Миллионы русских стали квалифицированными специалистами и хорошими солдатами. В то же время всё население научилось хорошо работать, подчиняться приказам, заниматься своим делом и не лезть в то, что их не касалось, не унывать и не падать духом в тяжёлый момент, почти не жаловаться на судьбу. Вот как надо было вести войну на современном этапе. Конец цитаты. Вполне резонтно заканчивать скот свои мемуары. А мы сравнимы с СССР Старской Россией. Численность населения той России и СССР была примерно равной. На 1914 год в России проживало 178 млн человек. К 1941 году в СССР проживало 196,7 млн человек. В Великой Отечественной войне 1941-45 годов СССР воевал не с 120 млн тогдашних немцев и их малочисленными союзниками. Он воевал практически со всей Европой, численность которой за исключением союзной нам Англии и не сдающейся немцам партизанской Сербии. Была около 400 миллионов человек. В ходе Великой Отечественной войны шинели в СССР надели 34 476,7 тысяч человек, то есть 17,8% населения. А Германия мобилизовала в свои вооруженные силы аж 21% от численности населения. Казалось бы, немцы в своих военных усилиях напряглись больше, нежели СССР. Но в Красной армии в большом количестве служили женщины, как добровольно, так и по призыву. Почему так? Для того, чтобы сражаться, нужны не только солдаты, но и оружие с продовольствием. А для их производства тоже нужны мужчины, которых женщинами или подростками заменить нельзя. Поэтому и вынужден был СССР посылать на фронт женщин вместо мужчин. У немцев такой проблемы не было. Их обеспечивала оружием и продовольствием вся Европа. Французы не только передали немцам все свои танки, но и произвели для них огромное количество боевой техники, от автомобилей до оптических дальномеров. Чехи построили весь парк немецких бронетранспортёров, большое количество танков, самолётов, стрелкового оружия, артиллерии и боеприпасов. Поляки строили самолёты, польские евреи производили для немцев взрывчатку, синтетический бензин и каучук. Шведы добывали железную руду и поставляли немцам комплектующие для боевой техники. К примеру, подшипники. Норвежцы снабжали гитлеровцев морепродуктами, датчане маслом. Короче, вся Европа старалась как могла. В итоге у Николая II автотракторного и танкового вооружения не было. А авиация была скорее символической. Так что тратиться на эти рода войск царю не приходилось. Основные его затраты были на холодное и стрелковое оружие пехоты и кавалерии. Немного трат на саперов, связь и основные затраты падали на артиллерию. До конца войны царской элиты проблемы со стрелковым оружием так и не была решена. К 1917 году русская армия вместе с 700 тысячами трофейных и 2434 тысячами, закупленных за границей, получила всего 11 365 тысяч винтовок всех видов. Дивизии, вооруженные японскими винтовками, имели кличку «японские», а нужно было 17 700 тысяч. К 1 января 1917 года русская армия имела всего 16300 пулеметов, аж 12% от потребности. В СССР за производство стрелкового оружия отвечал Берия. И с производством оружия в Царской России результаты просто несравнимы. Лучше сравним объемы производства стрелкового оружия для Красной Армии в 1941-1945 годах с производством этого оружия заводами всей Европы для фашистской армии за всю войну. Европа произвела 1048,5 тысяч пулеметов, а СССР – 1515,9 тысяч. Винтовок и карабинов Европа осилила 7 845,7 тысяч, а СССР – 12 139,3 тысячи. Пистолетов-пулеметов фашистские войска получили 935,4 тысяч штук, а РККА – 6173,9 тысяч. И это не значит, что у нас был постоянный недостаток стрелкового оружия, а у немцев избыток. К концу войны немцы начали клепать ИРЗА с винтовки. И скопировав советский пистолет-пулемет ППС, а... В 1945 году пытались поставить его на производство под маркой МП-709. Армия Царской России израсходовала 9 миллиардов патронов при страшной их нехватке в первой половине войны. СССР за время войны, несмотря на тяжелейшие потери промышленности на оккупированных фашистами территориях, изготовил и поставил в войска 22,7 миллиарда штук патронов. С закупкой материальной части артиллерии положение было таково. Царь влез в войну, имея 7088 орудий. Противостоящий ему Германия и Австро-Венгрия 12 015. К концу войны положение улучшилось, но ненамного. У русской армии было 12 229 стволов. У Германии и Австро-Венгрии 18 019. Сталин оттягивал войну как мог, поскольку против советских 34 695 орудий у немцев было 47 260 стволов тем не менее уже на 1 ноября 1942 года то есть спустя чуть больше года после начала войны 70 080 немецких орудий встречали 72 505 советских а на 1 января 1945 года у немцев осталось 28 500 стволов А их громили 91 400 советских орудий. А вместе с минометами калибром выше 50 мм 239,6 тысяч стволов. Соотнесите эти цифры. При примерно одинаковой численности населения у царя 12,3 тысяч орудий. А у большевиков 239,6 тысяч. И орудия были куда более сложные и более дорогие, чем у царя. В самые обеспеченные годы Первой мировой войны русская армия расходовала 2 миллиона снарядов в месяц. Красная армия за годы войны без предвоенных запасов получила снарядов 1 миллиард штук, то есть расходовала примерно 21 миллион штук снарядов в месяц. Но у царя эти две позиции, стрелковое оружие и артиллерия, составляли основные затраты на закупку оружия, а у большевиков меньше половины. На закупку артиллерии было потрачено 43% от всей суммы, пошедшей на оружие, а стрелковое оружие и имущество сапёров и связистов 5,1%. Поскольку 30% всех денег пошло на закупку самолётов и 21,9% на закупку танков и автотракторной имущества, Военные расходы царской России на февраль 1917 года составили всего 29,6 млрд рублей. И уже эти траты вызвали бунт в свежении царя и его правительства, который, кстати, уже в декабре 1916 года постановило забирать у крестьян хлеб принудительно, поскольку при обвальном обесценивании рубля крестьянин даже родному царю продавать его не хотел. А военные расходы СССР составили 582 млрд рублей. И несмотря на то, что эти расходы были в 20 раз больше, то есть на каждого среднего советского гражданина ложились тяготами почти в 20 раз большими, чем на среднего подданного царской России, СССР во главе с большевиками войну выиграл, а Россия во главе с вторым войну проиграла. Но это следствие организации и мудрой хозяйственной политики большевиков. Это то, зачем строилась магнитка. А ведь сражается не оружие, сражается народ. А народ-то вроде бы остался тот же. Давайте об этом поговорим. в Первой мировой войне Срединные империи Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и примкнувшая к ним Болгария имели общую численность населения на начало века примерно в 120 млн человек, то есть меньше, чем имела одна только Российская империя. Против них в Европе воевали страны Антанты. Кроме России воевали Франция, Великобритания, Италия, Бельгия, Румыния, Сербия и Черногория, Греция, Португалия. В конце войны и США Их общую численность населения на начало века можно оценить в 360 млн человек. Кроме этого, Франция имела в колониях 80 млн человек, а Великобритания 400 млн. Кроме этого, на Дальнем Востоке ещё была и активно участвовавшая в войне Япония. Перевес Антанты был оглушительный. Тем не менее, до конца войны ни один иностранный солдат не ступил на землю Германии. а Российская империя показала исключительную беспомощность именно в военном отношении, в том числе с точки зрения человеческого фактора. Вот такой критерий. В Первой мировой войне Россия потеряла убитыми около 650 тысяч человек, беру числа по довоенной энциклопедии. А практически втрое меньшие по численности населения на начало века Франция – 39 миллионов, Великобритания – 44 миллиона и Италия – 34 миллиона, потеряли убитыми, 1370, 690 и 500 тысяч человек соответственно. Зато эти три государства вместе потеряли пленными и пропавшими без вести в сумме 1360 тысяч человек, а Россия 3640 тысяч. Плюс к 1915 году в русской армии уже числились сбежавшими 1 миллион дезертиров. Ведь когда Гитлер называл СССР колоссом на глиняных ногах, он же имел в виду именно ту, царскую Россию, и именно тех русских. И напомню, к началу Великой Отечественной войны уже не было тех союзников, что были у России в Первую мировую войну. Они большую частью стали союзниками Германии. И даже Франция, те самые храбрые французы, которые в Первую мировую войну во много раз превосходили стойкостью русских, уже сдались немцам. и записывались добровольцами в немецкую армию. Русские, фии, да что это за проблема для немцев? К началу Второй мировой Россия более ста лет не способна была выиграть ни одной войны. Десант англичан и французов под Севастополь в 1854 году принудил Россию сдаться. Балканская война, формально выигранная, была проведена столь слабо и бездарно, что я старались не рассматривать даже при обучении русских офицеров. Проиграна была война Японии маленькой стране, причём японцы потеряли в боях больше, чем русские, но сдались русские. В 1914 году русская армия почти вдвое превосходила армию австро-немецкую и ничего не способна была сделать. В 1920 году только оперившаяся Польша отхватывает у СССР огромный кусок территории. Да что Польша? В 1918 году белофины со зверской беспощадностью угромят советскую власть в Финляндии. И если в ходе боев с обеих сторон числятся всего 4,5 тысячи убитых, то после боев белофины расстреливают 8 тысяч пленных и 12 тысяч умирают с голода в их концлагерях. Были безжалостно убиты на территории Финляндии все русские большевики. А советская Россия в помощь им даже пальцем не способна была пошевелить. Нет, гитлеровское определение СССР, как колосса на глиняных ногах, не из вакуума взялось. Да и не только Гитлер так думал. Уже цитированный британский историк Лен Дейтен пишет, цитата, «Разумеется, именно ошеломляющие победы германских армий в 1940 году убедили Гитлера в том, что ему по силам разгромить Советский Союз. На Западе его танковые дивизии пронзали оборону союзников, сея панику в тылах. Французская, английская, голландская и бельгийские армии капитулировали одна за другой. Гитлер считал империю Сталина ещё более ветхой, чем страны западной демократии, а Красную армию ещё более не боеспособной. По мнению Гитлера, для того, чтобы предпринять на востоке то же самое, что было на западе, нужна была лишь несколько более мощная армия, и после первых же ударов СССР рассыплется. И повторю Дейтона. Цитата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 Посол Великобритании в Москве Стаффорд Крипс считал, что она продержится месяц. Самыми неточными были оценки английской разведки. Она считала, что Руськи продержится не более 10 дней. Прорицатели могли смело запечатывать конверты со своими предсказаниями скорой победы Вермахта. Польша была завоевана за 27 дней, да не за 24 часа. Норвегия за 23 дня, Голландия за 5, Бельгия за 18, Франция за 39, Югославия за 12, Греция за 21 день и Крит за 11. С другой стороны, Красной армии потребовалось больше 3 месяцев, чтобы разгромить финов. Разве этих цифр было недостаточно для того, чтобы подсчитать, что Гитлер будет в Москве задолго до Рождества? конец цитаты. Не получилось у немцев до Рождества 1941 года быть в Москве. И до Рождества 1942 года тоже не получилось. И только в 1944 году они попали в Москву. И то в колонии военнопленных численностью в 54 тысячи человек, взятых за раз в Белоруссии. А тайная полиция Германии, гестапо, обеспокоилась этим обстоятельством гораздо раньше. Через год с небольшим после нападения Германии на СССР, давшим возможность немцам увидеть советских солдат в боях, в Берлине родилась бумага. Цитата. начальник полиции безопасности и СД управление 3 Берлин 7 августа 1942 года СВ2 Принц Альбертштрассе 8 экземпляр номер 41 секретно лично доложить немедленно сообщение из империи номер 309 И в разделе 2 читаем Особенно сильно занимает немцев проблема боевой мощи Красной армии которая наряду с количеством и качеством удивительного вооружения явилась второй большой неожиданностью. До сегодняшнего дня уpostcss в бою объяснялось страхом перед пистолетом комиссара и политрука. Иногда полный безразличие к жизни истолковывался исходя из животных черт, присущих людям на востоке. Однако снова и снова возникает подозрение, что голово насилие недостаточно для того, чтобы вызвать доходящее до пренебрежения жизнью действие в бою. Различными путями приходит к мысли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 Вполне вероятно, что люди на Востоке сильно отличаются от нас по расовым национальным признакам. Однако за боевой мощью врага всё же стоят такие качества, как своеобразная любовь к отечество, своего рода мужество и товарищество безразличие к жизни, которые у японцев тоже проявляются необычно, но должны быть признаны. Конец цитаты. Вдумываемся. Однако снова и снова возникало подозрение, что голого насилия недостаточно, чтобы вызвать доходящее до пренебрежения жизнью действия в бою. Большевизм вселил в большую часть русского населения непреклонную решимость. Заметьте, это ведь враг пишет, причем компетентный враг, и в сугубо секретном документе. Такого организованного упорства никогда не встречалось в Первую мировую войну. Это слова «выскоро». А в числах это упорство выглядит так. Известный своей храбростью по кинофильмам, отчаянные поляки на третий день боёв начали удирать от немцев во все стороны из страны, потеряв за 3 недели войны примерно одного убитого солдата на 400 человек населения. Бывшие храбрые французы при таких же потерях сдались. Немцы, храбрые, умелые, азартные солдаты, безусловно преданные Германии, потеряли в ту войну за будущее государство для своих детей около 7 миллионов населения, или каждого десятого, и сдались. Советские люди, разбившие 7 из каждых 8 немецких дивизий, потеряли за будущее государство для своих детей, каждого седьмого гражданина, но не сдались и отстояли свое государство. Почему? Впервые в истории России это было их государство, не царя, не элиты, а их. И впервые они были настоящими русскими.